Глава 6 Следующие три дня мы вылезаем из бункера только чтобы пожрать, заглянуть в душ и выспаться. Мой рассказ о том, что я видел в подземельях братства, изменил даже отношение Палия, который считал их клоунами. Поэтому тренируемся мы почти до полной отключки, вычерпывая эфир до последней молекулы. Странно, что всегда довольно мягкий и открытый Ильин при упоминании этих фанатиков замыкается в себе и становится намного жёстче, чем обычно. На мой вопрос, сталкивался ли он уже с ними, он только неопределённо мотнул головой и промолчал. «Что я, по сути, знаю про этого парня? Только то, что он не из знатного рода и обучался где-то в ростовской губернии. Тёмная лошадка». Можешь найти данные на Ильина, — тихо интересуюсь у Львова. Зачем тебе? Мне кажется, у него есть какие-то претензии к братству. Какое-то время Лекс молча смотрит на меня. Видно, что моя просьба ему не нравится, но отрицать интуицию он тоже не привык. Наконец он кивает. Попробую. на сам понимаешь, только когда выберемся из лагеря, как и базу пропавших без вести одаренных. Хорошо? Пожимаю плечами. За эти три дня тренировок я успеваю дать парням понятия тактики и стратегии. Стратегия — это план достижения цели, тактика — элементы, из которых этот план складывается. То есть, если твоя стратегия охмурит девчонку, то тактика — это цветы пирожные и всякое такое, — ржет токсин. — В твоем случае это безнадежно, — фыркает парень. — Никакая тактика не сработает. Поднимаю руку прерывая бессмысленный трёп. «И чем мельче и продуманнее будут элементы, тем больше шансов на успех», — договариваю, понимая, что парни уже устали. «Завтра хочу видеть ваши планы по тактике сражения с той группой Назаровских одарённых, которым мы чуть позорно не продули. построим день обсуждения и мозгового штурма». «Не всем здесь есть чем штурмовать», — замечает Палей. «Да пошёл ты», — привычно отзывается токсин. «Да подеритесь вы уже!» — не выдерживает Ильин. «Достали!» Проблема, собственно, в том, что уже два дня палии и токсин меряются силами. Пока с переменным успехом. Конечно, только потому, что палию я запретил перекидываться в волка. С другой стороны, перед их очередной дуэлью мы с Лексом вытрясли из токсина целую гору всяких пузырьков с непонятными зельями. Так что еще непонятно, кто кого добил бы. Причиной выяснения отношений, как понимаю, стало нелестное замечание Бородина о красоте великой княгини Анастасии, чего Палею оказалось достаточно, хотя вроде как он говорил, что влюблён в неё Макс Горчаков. Парней я поделил на поддержку и боевиков. Если Ильин с его огнём и Пале его агрессивной водой как раз боевики, то Лекс определённо поддержка. Ментал в дуэлях не то чтобы запрещён, но практически бесполезен. Первое, чем мастера-наставники снабжают своих бойцов, это артефакты защиты именно от ментального дара. Конечно, против химиринга они были бы бесполезны, но тут мало сильных менталистов. А те, которые есть, изо всех сил пашут на корону и подотчётны в своих действиях. Токсин может работать в обоих направлениях. Хочешь поддержка, хочешь атака. Что касается меня... Останусь в нашей команде неизвестной переменной. Любой наставник опирается на роли бойцов в команде. Поэтому моя задача сделать так, чтобы никакой мастер меня не просчитал. Атака, защита, поддержка. Буду переключаться по мере необходимости, ломая противнику все его тактики и стратегии. Кстати, что думаете о том, чтобы научиться воплощать оружие, поворачиваясь к Илену? Это возможно, но нецелесообразно отзывается он. «Для удержания вызванного оружия в статическом состоянии нужна просто прорва сил. Где их взять? Артефактные мечи или воплощение духовного оружия по особым техникам родов? Да, такое возможно. Но в простой дуэли легче кинуть сосульку, камень или огненный шар, чем поддерживать меч. Ровно наоборот, возражаю я. При любой атаке базовым плетением вы выплескиваете свою силу в противника истощая дар. Вспомните, как три дня назад Серж валялся на полу, выпустив всего с десяток сосулек. При этом совершенно неважно, попал он в противника или промазал. Все равно потом потребуется медитация и восстановление. Но оружие — лишь продолжение вашей руки. Все, что вам нужно — контроль эфира. Тогда он остается при вас, превращаясь в эфирное оружие, и расходуется лишь при соприкосновении с противником что, согласитесь, гораздо экономнее. «Слушай, Каменский», — внезапно говорит Серж Палли, — «откуда ты вообще столько знаешь?» «Читал много», — отмахиваясь. «Ага-ага, трактат великого одаренного от «Искусство войны». Прямо на китайском, да?» «Тебе шашечки или ехать?» — отвечаю расхожей фразой. «Хочешь побеждать? Забей на Суньцзы и просто работай». Иначе так и будешь всю жизнь волчьим хвостом в дуэлях размахивать. Что такое дежавю? Это когда утром во время зарядки на плацу к КПП подлетает аж два внедорожника. Да, дверь в казарму никто не открывает с ноги, но то, как капитан Баканов со своими бычками в хаке пробивает себе путь через КПП, видят все. И я, и Ариста, и командный состав. «Чем снова надо-то?» — бурчит токсин. «Нежданчик!» — мыкает ленев «Видимо, не так уж не виновен ваш любимый Каменский». «Молчать!» — обрывает шепотки и трёп Зверевич. Но Баканов уже победил КПП и в сопровождении аж шестерых бойков навострил лыжи в нашу сторону, молча наблюдая за этим явлением следаков народу. Интересно, что случилось? Вроде бы адвокат Урусов был совершенно убедителен, и не оставил никаких недоговорённостей. Так в чём тогда дело? «Господин Каменский!» Капитан, наконец, подходит к нам, на ходу разворачивая какую-то бумажку. «Я вас слушаю», выступая вперёд из короткой шеренги парней. «Капитан, потрудитесь объяснить мне цель вашего присутствия на территории вверенного мне лагеря», цедит Зверевич, предупреждающий, выставляя в нашу сторону ладонь. «Держите! Ордер на обыск!» Баканов вручает майору свою бумажку. Быки тем временем берут нас в кольцо. Да что случилось? Развожу руками. Капитан, скажите по-человечески. Корсант Каменский, будьте добры, пройти в штаб, говорит Зверевич, пробегая глазами бумажку. Есть пройти в штаб, отвечаю. Ясно. Значит, случилось что-то, о чем нельзя говорить при парнях. Ну, в штаб так в штаб. Это и в моих интересах. Пока я иду, стадо быков тянется следом. Оглядываюсь и фыркаю. Я в этом мире всего месяц с небольшим, а уже пугаю власти так, что для задержания 18-летнего курсанта требуется шестеро полицейских. Дежавю усиливается, когда мы заходим в офицерку, и Баканов заявляет. Ночью из отделения было похищено вещественное доказательство. «Что вы имеете в виду?» — надавливаю я потому что на этом у капитана, похоже, заканчиваются слова, и он замолкает. «Сумку твою украли, Каменский!» — не удерживает он. «Где ты был этой ночью?» «Да здесь я был», — ухмыляясь И доказать это может любой офицер, сержант или курсант. Даже раздачница в столовой скажет вам, что еще в восемь вечера я спокойно уплетал там борщ. «Вы не туда приехали, господин капитан?» «Советую вам вернуться в столицу и поискать своего злоумышленника там». «Для начала мы поищем в казарме», — ощеривает Сабаканов. Пожимаю плечами. Если у них есть ордер на обыск, вариантов нет. Но мне прятать нечего. Более того, кража случилась очень даже в мою пользу. Добраться до столицы мне было не на чем, да и времени не хватило бы. Так что кража сумки артефакта лишь докажет мою невиновность. «Не обязательно красть самому», — снисходит капитан. Есть много способов договориться с нужными людьми. Хотите рассказать мне о них на будущее? Открыто ржу ему в лицо. Научить так сказать? Корсант Каменский, обрывает Зверевич. Ясно, ясно. Не нарываюсь. Хотя очень хочется. Но поскольку я никого для кражи не нанимал, вывод один. Или это кто-то заинтересованный в необычном артефакте, к примеру, люди графа горчакова или это... Шанг. Тем более, что с момента приезда в лагерь я его не видел. То есть, видел следы его жизнедеятельности в виде пары часов, сложенных в моей тумбочке, но не саму божественную длань. этих я выбросил на плац. Хозяева подберут. Час капитан Баканов пытается поймать меня на лжи и сыплет кучей вопросов. Спокойно отвечаю, чем привожу его в бешенство. Далее приходится еще час простоять около казармы, пока Баканов и его люди переворачивают там все вверх дном. «Ищите, ищите!» «Даже если сумку спер Шанг, не думаю, что он оставил ее в казарме. Он способен спрятать вещь так, что ее не найдут никакие соскари, даже если она и находится сейчас в лагере». Еще три часа следаки обыскивают территорию лагеря. Баканов о чем-то довольно долго переругивается со Зверевичем, но это происходит далеко от нас, потому суть спора остается неизвестной. Парни поглядывают на меня, явно ожидая ответов на невысказанные вопросы. Пожимаю плечами и говорю. У следака обострение деменции. Почему-то он решил, что я могу находиться одновременно в двух местах. Зверевич и Баканов уже направляются в нашу сторону. Точнее, в сторону КПП, около которого мы и столпились. «И держите своих сопляков в узде», — доносится до нас голос Баканова. «Вы забываетесь, капитан. Попрошу вас выбирать выражение», — неожиданно рявкает рядом Лекс Львов. А потом поступает совершенно неожиданное предложение от Зверевича. «Хотите попробовать подержать в узде этих сопляков сами, господин капитан? Думаю, парни согласятся на спарринг с вашими людьми. Дайте, ребята, гордость нашей империи». Не просто так их ждет обучение в императорском училище. Или вы сомневаетесь в выборе его величества? Он лично отслеживает списки поступающих. Спарринг? — мыкает Баканов. Среди моих людей нет одаренных, кроме меня. Не верничайте. Зато у вас есть блокирующие дар артефакты. Майор явно берет капитана на слабо. Теперь тому остается или признать, что он боится драться с восемнадцатилетками или задействовать блокирующий дар артефакты. То есть опять же признать, что он боится нашего дара. Боится каких-то там сопляков. Над лагерем повисает напряженное молчание. «Согласен на спаринг под блокирующим артефактом», выступая вперед. «Господин капитан, можете выбрать любого из своих людей, если не хотите сами». «Мне их блокираторы до шанкровой коленки». «Да, задействовать дар иллюзии я не смогу» но у меня есть тьма. И уж божественную силу они хрен подавят своими артефактами. Это я знаю еще с прошлого ареста. Какое-то время капитан Баканов молча пялится на меня. Потом поворачивается к своим бычкам и кивает. Один из них тоже делает шаг вперед. «Тогда, князь, будьте добры надеть вот это!» Перед моим лицом повисают наручники-блокираторы. «На любую кисть!» Киваю, забирая артефакт защелкивая его на руке. мгновенно наваливается сосущее ощущение пустоты, словно меня отделили от мира непроницаемой мембраной. Оцениваю противника высокий, крепко сбитый мужик. он уже легко подпрыгивает на месте, выдавая как минимум знания бокса. И если в росте я ему не уступаю, то весовая категория у меня другая. килограммов на двадцать меньше значит, сближаться нам нельзя, задавит массой. То есть это он думает, что нельзя. Ну, не зря же я втирал вчера парням про тактику, стратегию и мою непросчитываемость. Сейчас мой противник видит перед собой довольно тощего паренька и сильно ошибается. Потому что я легко шевелю пальцами, пуская тьму по мышцам. Плетение укрепления. Теперь я и сильнее, и быстрее обычного человека. А его ждет сюрприз. Пока он думает, что я буду держать его на расстоянии, я вполне могу сорвать дистанцию. Жаль, не могу использовать когти и удавку. Окружающие уверены, что блокираторы не дадут мне задействовать дар. Пусть в этой уверенности и остаются. «Какие-то ограничения?» — спрашивает капитан, глядя на меня. «Никаких?» — спокойно отвечаю. Лишь бы не вмешался Зверевич. да Мне восемнадцать, и решение я могу принимать сам. Но в лагере мы все подотчетны майору. Если что, ему за нас отвечать. Остается надеяться на то, что он доверяет моему чутью. И навыкам. Баканов кивает молча, но по лицу читается «сам напросился». «Давай уже!» — поднимает руку токсин. «Далеко идти не приходится. Просто отходим с бетона на траву». И я тут же получаю прямой удар с справа. То есть противник думает, что получаю. Я же отскакиваю уклоняясь уже от прямого слева. «Амбидоксер, что ли?» Отвечаю прямым коленом в корпус, гася скорость противника. От неожиданности он хехает и пропускает мой второй удар. Не ожидал от сопляка. Размен ударами, отступая, снова увеличивая дистанцию. Под ногой мешается какой-то камешек. Мешку секунду... Но этого оказывается достаточно, чтобы мой противник схватил меня за шею и попытался перейти в портер. Пробивая за такую наглость в пресс, и пока он не очухался, добавляя с разворота по почкам. Без ограничений — значит, без. Удар не достигает цели. Противник достаточно быстр, чтобы разорвать дистанцию. Но теперь он смотрит на меня другими глазами и осторожничает. «Бдыщ!» — прилетает от него сначала прямой удар рукой, а следом добавочный низкий ногой. Гошу разрывом дистанции первый удар, но ноги у мужика длинные, и вторым он меня всё же достаёт. Отвечаю серией в корпус и тоже с добавкой с ноги по ребрам. Снова разрыв дистанции. «Давай, камень! Ты сможешь!» орёт из толпы токсин. «Атака!» Не успеваю блокировать ответный удар с разворота. Отклоняюсь, и он проходит по касательной, но это всё равно чувствительно. Рот наполняется кровью из прикушенного языка. Сплевываю на траву, следя за глазами противника. Он ведется и бросает взгляд на кровавый уплевок, теряя контроль над схваткой. Срываюсь и провожу серию ударов в корпус. Добавляю боковым в голову. Но бью уже в пустоту. Мужик уходит с линии атаки. Кажется, пора заканчивать. Моё плетение и укрепление длится всего несколько минут. Не успеваю заломать его до того, как эффект закончится. Расчет противника на силу оправдается. Делаю вид, что замешкался, и позволяю ему перевести бой в партер. Да, он стал осторожнее, но все равно уверен, что в партере заломает меня чистой силой. Позволяю ему взять мою шею в захват и опрокинуть меня на спину. Гашу инерцию разворотом ног и выворачиваюсь из схватки. Будь я обычным парнем, этого не хватило бы. Мало вырваться из захвата, надо переломить ситуацию и не попасть в следующий захват. Но я делаю то, чего противник точно не ожидает хватая его поперёк живота и резко поднимаешь, чтобы тут же со всей силой обрушить его на землю. Знаю, выглядит нереально. Пацан весом в каких-то 70 килограммов на чистом прессе отрывает от земли здоровенного мужика под 90. Прям слышу вырвавшийся у зрителей восхищённый выдох. Противник ещё пытается сопротивляться, но я провожу серию ударов локтями. Мужик пробует прикрываться, но это бесполезно. Это уже финишная прямая. Удар в корпус, разворот, два удара локтями по предплечьям и следующий в живот. Обрушившись на соперника сверху, замирая, занося локоть над его лицом. Намёк понят? Противник ещё не сдаётся, ещё не стучит ладонью по земле. Крепкий попался мужик. Уважаю. Но намёк понят. «Довольно!» — раздаётся голос капитана Баканова. «Победа засчитана. Вы хорошо обучили своих курсантов, господин майор». Я поднимаюсь, оцениваю повреждения. Правый глаз с той стороны, где я пропустил удар, явно наливается кровью, потому что картинка перед ним расплывается. Несколько синяков и гематом на корпусе. Сейчас, когда горячка боя спала, я потихоньку начинаю их чувствовать. Но и бывший противник хорош. Быстро следы от моих кулаков с его лица не сойдут. — Ну ты силен, парень, — с удивлением говорит он, пожимая мне руку. Я же изо всех сил стараюсь скрыть дрожь в мышцах. Это не откат, как с даром. Но представьте, что вы всю жизнь прожили на Луне, а потом переселились на Землю, сразу став в шесть раз тяжелее. «Хороший бой», — отвечаю на его рукопожатие. «Все свободны», — командует майор, и в его голосе я слышу гордость. Да и парни поглядывают на меня с уважением. «Каменский в медпункт. На сегодня у тебя выходной. Есть?» Отвечаю. На самом деле я остался бы и посмотрел, чем закончится приезд Баканова. Но жесткий взгляд Зверевича не оставляет мне выбора. Разворачиваюсь и иду в указанном направлении. Когда я выхожу из медпункта, внедорожников уже нет. Зато прямо у порога меня поджидает вся команда. И чувствую, спарринговаться сегодня в бункере мы будем до посинения.